Глава 15. Ночью наши наблюдатели смотрели за городом и откуда периодически сбегали жители. Сбежавшие люди обычно направлялись в сторону нашего лагеря, где рассказывали о причинах своего побега и просили еды, а после им объясняли, как добраться до нашего города. Но в эту ночь ворота раскрылись на всю, и из них выехала странная процессия из всадников и запряженных телег, которая выдвинулась в сторону столицы. Пока наблюдатели о них сообщили, пока собрали отряд погони, они уже успели далеко уехать по лесной дороге, и когда наш отряд их нагнал, то увидели лишь картину закончившейся схватки. В живых осталось лишь около десяти потрепанных воинов, которых сразу же взяли в плен. После допроса пленных выяснилось, что этот отряд состоял из герцога, его охраны и служителей чистого. Герцог и стрелян, поняв, что ему помогать никто не собирается, решил сбежать. Он попросил у своего советника, высшего магистра ордена, чистоты убежища, и тот любезно согласился его предоставить. Они забрали казну и самые ценные вещи, погрузили все на телеги и выдвинулись в путь. Предателем оказался сир герцога, которому герцог приказал оставить семью в городе, так как у сира семья была большая, с маленькими детьми, и они могли задержать их в дороге. Сир подговорил верных ему людей, и они согласились на предательство за часть казны. Напали они по сигналу Сира все вместе, быстро и неожиданно. В первую очередь убили магов, стилетами и скалитом. Маги, не ожидавшие предательства, ничего не успели сделать, даже высший магистр. А потом одна часть охраны из высокоранговых воинов рубилась с другой. Наши подъехали уже к развязке, герцог, как и высший магистр, уже были мертвы. Услышав доклад о неудачном побеге герцога Истриллиана, я даже как-то расслабился от того, что не мне придется решать его судьбу. Все же гуманный житель 21 века земли во мне не до конца выветрился. Все телеги с добром отвезли Сахи, а он сразу же все пустил в оборот. Предателей пришлось казнить, по местным законам только так должен поступать любой аристократ, несмотря на причины предательства». А на следующий же день в ворота города Истрелян въехал новый владетель маг воздуха граф Сэм Тралли с высокоранговыми воинами в черной шипастой броне и с телегами, полными еды. В этот же день город сменил свое название и теперь назывался графский город Тралли. Все оставшиеся в городе воины с радостью переходили под руку нового владетеля, особенно после того, как он распорядился выдать им продукты в первую очередь – Сэма повсюду сопровождали бабулины помощники, которые подсказывали ему, что делать и что говорить, а также разъясняя, для чего это нужно. Сэм остался без баронов, но уже переговорил со своими одноклассниками, с теми, кого бы он хотел видеть своими вассалами после их инициации. «Я же продолжил стройку подземного города». Поговорив с Ликой на тему названия города, я предложил назвать его «Город алхимиков», так как «Город за тот», по-моему, звучит не очень. Лика, выслушав меня, согласилась, если этот город первый, чьим владетелем будет маг-алхимик, то почему бы и название ему не придумать необычное, ломать стереотипы так полностью. И уже через неделю в город алхимиков въезжали его первые жители. Алхимики, травники и их помощники – Вместе со своими семьями заселяли новенькие квартиры, высаживали различные культуры на грядках, устанавливали алхимическое оборудование. Я почти закончил с городом, когда ко мне пришел Оркус. «Господин, наше войско почти в полном составе, вернулось в город, на ваших землях теперь сложно найти хоть одну тварь». «Красавчики, правда, они не сегодня наконец-то все собрались. Говори, что задумал, Зеленый. Опять какую-нибудь аферу». «Говорю сразу, наживать очередных врагов я не собираюсь, так что если ты хотел предложить напасть на соседей, я против». «Нет, нет, что ты. Нам хоть бы эту территорию освоить. Я про золото. Ты же говорил, как с детьми разберемся, так за золотишком и сходим». «А, ты про это. Ну давай, я здесь закончу, а завтра сходим, посмотрим, что там за ручей такой». «Договорились? Пойду к Рику, обсудим, кто с нами завтра пойдет». «Нужно хорошо подготовиться. Твари на западном берегу после гона дохера. Придется попотеть, прежде чем доберемся до ручья. Вот-вот, зачем мы будем так рисковать? Мне тут чиновник карту деревень набросал. Прикинем по ней, какой от норок ближе всего к этому ручью, и завтра я пророю к нему тоннель. А пока вы будете зачищать периметр от тварей...» Я построю небольшое укрепление. С моими новыми возможностями для меня это будет как раз плюнуть». Оркус ушел, а я ускорился, чтобы успеть все сделать до завтра. Мне уже самому надоела эта нескончаемая стройка. Мы договорились с бабулей, что после того, как я закончу с городом алхимиков, то мне останется только построить герцогскую башню на острове, а потом я свалю на учебу в столицу». На мое предложение сделать главной резиденцией герцога наш подземный дом, бабушка ответила, что это маветон, встречать гостей и проводить празднования под землей. И даже тот аргумент, что мы так-то род магов земли, ее не переубедил. Примерный план башни мы уже набросали, это будет не башня, а бункер. Круглая башня с толстой укрепленной стеной и узкими бойницами, через которые не пролезет ни одна тварь. Башня будет высотой в 30 метров и на 10 уходить в землю, откуда будет вести тоннель в подземелье. Мощные плиты выдвижных ворот будут перекрывать единственный вход над землей и один вход в подземный тоннель. Освещение внутренних помещений будет от артефактов, а также от диодов в стеклянных банках, которых можно будет кормить травой и от светящихся растений, катки с которыми будут расставлены по всей башне. Закончив со строительством города, я еле передвигая ноги отправился спать, а на утро мы отправились за золотом. Осмотрев со стены примерное место расположения ручья, мы прикинули по карте, какой от норок к нему будет ближе всех, и я даже не удивился, когда им оказался от норок с названием «Поебушки». Вооруженные бойцы в полном обмундировании шли через деревню, пугая жителей». Сверившись с отметкой на карте, мы свернули в очередной поворот, где увидели бородатого мужика, заботливо подсыпающего удобрения в грядке с грибами. Мужик, заметив нас, округлил глаза, побледнел и начал сбивчиво говорить. «Это не мои грибы! Мне их подкинули! Я ни в чем не виноват! Пощадите!» Упал он на колени и захныкал. «Отвали, наркоман несчастный!» — сказал мужик Оркус и обратился ко мне. «Господин здесь?» «Ага», — посмотрев в карту, произнес я. «Вон, в той стене и начнем». Я подошел к нужному месту и начал ощупывать стену от норка. Сначала хотел сам вылезти наружу, чтобы осмотреться. Набрав легкие побольше воздуха, нырнул в грунт. Через несколько сотен метров больно ударился о сплошную горную породу. Уже собирался возвращаться, так как заканчивался воздух, но сумел обогнуть сплошной камень и вынырнул под кустом, сделав глубокий вдох». Немного отдышавшись, пошел на разведку. Твари поблизости видно не было, но я все равно старался далеко не отходить от места своей вылазки. Увидев в ста метрах какой-то небольшой ручей, решил возвращаться. А вернувшись, скорректировал наш маршрут, и мы отправились в другой отнорок. На этот раз вынырнул в 15 метрах от ручья, а вернувшись в подземелье, начал строить тоннель наверх. Часть грунта уползала в отнорок, а часть уплотнялась, образуя стены тоннеля. Справился я за несколько часов. Тоннель был полтора метра на два, под наклоном и со ступенями. Выбравшись наружу, бойцы начали занимать периметр, а я тут же приступил к постройке небольшого форда. Песка с ручья хватало, да и доступ к глине был через тоннель, поэтому работа спорилась, а уже через полчаса полезли твари. Первым делом мы решили построить вышку для лучников. Я быстро поднял на 5 метров участок стены метровой толщины и сделал к ней лестницу. После этого отбиваться стало легче, у лучников и арбалетчиков были отравлены стрелы и немного стрел с калитом. Я наращивал стену, двигаясь в сторону ручья. По мере ее расширения стену занимали все больше стрелков, но и твари становилось все больше, которые избегались с округи на шум битвы. «Смотря на то, как слаженно действуют наши бойцы как уверенно они расправляются с неслабыми тварями, я подумал о том, насколько сильно за это время они изменились. Ведь многие из них – это те, кто еще не так давно стояли у реки перед островом, испуганные, обездоленные, выброшенные своими же властями за стены, как ненужный хлам. И сейчас, пройдя через гоны множество сражений – Тех пугливых юношей и девушек уже не узнать в этих уверенных в себе высокоранговых войнах. Вскоре появились первые раненые, которых быстро отлечивал Сиргус, стоящий под стеной. Дойдя до ручья, я сделал через него мост практически вплотную к воде и продолжил наращивать на нем стену. Через некоторое время я стал выдыхаться, как и бойцы, хотя они и постоянно менялись с теми, кто оставался в подземелье. Рик скомандовал отступление, и мы спустились в подземелье, где я закрыл вход в тоннель не толстой стеной. Оставив у него охрану, расположились на отдых прямо в этом же отнорке. Деревенские принесли еду и циновки, невзначай расспрашивая бойцов о том, что мы тут затеяли. С утра, отдохнувшие и полные сил, мы продолжили. Все было как и вчера, но с учетом невысокой стены уже было проще отбиваться от тварей – И только на третий день удалось окружить пятиметровой стеной овал 10 на 15 метров. После чего мне помогали рабочие, принося смесь глины и песка на стену, а я уже поднимал высоту стены, заставляя стрелков постоянно смещаться. А еще через два дня мы приступили к постройке крыши 10-метрового форта, в стенах которого оставили лишь узкие бойницы. Твари хоть и постоянно выходили к форту, но уже в меньшем объеме. Этот небольшой участок земли... «Мы у них отвоевали».